Глава 18. Чья армия лучше? Патриотизм — это ваша убежденность в том, что ваша страна превосходит все остальные, потому что вы в ней родились. Джордж Бернат Шоу. Я застал Алика пишущим за столом. Перед ним были разложены какие-то официальные документы явно иностранного вида. По моему опыту, Алик очень редко работал за столом. Иногда он сидел над чем-то похожим на письмо, В таких случаях у него под рукой неизменно находился англо-русский словарь. Он использовал его, чтобы проверить написание английских слов, а также для переводов с русского на английский. Судя по количеству исписанных листов бумаги, мой приятель был занят чем-то большим, чем простое письмо. Алик, возможно, заметил мой любопытный взгляд, брошенный на его документы, и предложил мне поближе ознакомиться с ними. Все они относились к периоду его службы в морской пехоте США он передавал мне один за другим свои документы и рассказывал об их предназначении. Его коллекция включала карточку военнослужащего армии США номер 10.163.212.30.101 с датами 24 октября 1956 года и 11 сентября 1959 года. Эти даты, как Прокомментировал Алек соответствовали времени его зачисления в корпус морской пехоты и демобилизации. Платежный лист 10.165 PFC. Квалификационное свидетельство специалиста военно-воздушных сил по радиоэлектронике с отличием, дисконтную карточку, карточку в бар. Единственным, по-видимому, не связанным с его военной службой, Был прямоугольник бумаги размером с визитную карточку, на которой было что-то о риджент Hall, Лондон. Ли сказал, что он сохранился у него с того времени, как он побывал в Англии. Как я уяснил из рассказа Алика, его воинское удостоверение личности, небольшая ламинированная карточка, содержала подробную информацию о его предъявителе, вплоть до размера одежды. Этот документ разительно отличался от многостраничного аналогичного документа, который имел хождение в советской армии. Американцы явно не считали практичным использовать для этого документа много бумаги. По ходу разговора Алик упомянул имя подполковника Питдекстера или Линдекстера. Я не совсем разобрал это имя. Он был его старшим командиром, которому Освальд выказывал особое уважение. Мой приятель считал пребывание в Японии самым лучшим временем за весь период своей военной службы. Он восхищался миниатюрными японскими девушками, такими кроткими и безотказными. Бывало, они даже мыли его. Это звучало как кульминация отношений Алика с этими удивительными экзотическими созданиями. Держа в руке свой билет в бар, он пустился в воспоминания о том, что однажды был вовлечен в баре во всеобщую потасовку, во время которой он даже разбил окно своим массивным перстнем. Его рассказ смахивал на сцену драки в Салуне где-то на американском Диком Западе с Аликом в роли крутого парня. Я отнесся скептически к его браваде. Он не соответствовал такой роли, скорее роли жертвы. По сравнению с почти трехлетней службой Алека в морской пехоте США, мой собственный военный опыт на тот момент казался ничтожным. Я даже испытывал своего рода комплекс неполноценности по этой причине. В медицинском институте была кафедра военной медицины, а курс военной подготовки входил в нашу учебную программу. Положительным в этом было то, что студенты-медики освобождались от призыва в армию на весь период обучения. В противном случае молодым людям предстояли два года службы в армии. Их почетная обязанность. После окончания института нам присваивали звание младшего лейтенанта медицинской службы, поэтому я мог избрать профессию военного врача, но военное поприще меня не привлекало. Начатки военного образования нам преподали еще в средней школе. В том числе там нас ознакомили с автоматом Калашникова и другим оружием. Мы практиковались в стрельбе по неподвижной мишени в тире получили и пугающую информацию о последствиях применения ядерного оружия. Для нашего класса была организована экскурсия в обширное бомбоубежище Минского автомобильного завода, которое должно было защитить гражданское население от радиации, но не от последствий прямого попадания бомбы. Главным потенциальным противником страны Советов были империалистические США. Чтобы расширить свой словарный запас в области военной терминологии, Я попросил Алика дать мне название команды строевых упражнений. Алик воспринял все это буквально и начал показывать, как правильно выполнять эти упражнения. Его прямая осанка в сочетании с точными движениями делали его образцовым военнослужащим даже сейчас в гражданской одежде. Я начал повторять за ним строевые упражнения, пытаясь, в свою очередь, произвести впечатление на своего американского друга. И вскоре я был очень удивлен. Американский поворот кругом — оказался абсолютно отличным от такового, принятого в советской армии. До этого я наивно полагал, что все эти повороты, с незапамятных времен доведенные до единообразного совершенства, будут идентичными в обеих армиях. И вот эта экзотическая американская версия кругом. В американском варианте правая нога ставилась на носок примерно на уровне пятки левой, и поворот исполнялся по часовой стрелке. Я загорелся желанием освоить это упражнение. Алек повторил его еще несколько раз и затем проследил за тем, чтобы я правильно его воспроизвел. Вначале медленно и поэтапно, а затем единым движением. Войдя в роль инструктора, Алек произнес пространную речь на тему команд и их исполнения. Он объяснил, что команда состоит из двух частей. Первый — подготовительный, и второй — исполнительный. Первая часть информировала военнослужащего о том, что ему предстоит исполнить, а вторая часть команды означала приступить к исполнению. Алек дал исчерпывающую иллюстрацию, как это все делается. Надо отдать должное его профессиональной манере исполнения строевых движений и, собственно, подачи команд. Мы начали сравнивать русскую и американскую версии кругом. После того, как Алек несколько раз воспроизвел русский вариант, он вынес вердикт, что его американская версия лучше. Я настаивал, что это не так. Это положило начало горячим дебатам, в ходе которых мы снова и снова сравнивали и обсуждали во всех деталях оба движения. Каждый из нас представлял все новые доказательства в пользу своего кругом. В его полупустой, скудно меблированной комнате это был не просто спор между американцем и советским парнем, а выяснение приоритетов между представителями двух великих армий Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Весь мой скептицизм по отношению к службе в армии был полностью забыт. Я превратился в ярво защитника советской армии, в то время как Алик руководствовался аналогичными эмоциями по отношению к армии США. Мы горели патриотизмом. После того, как исчерпались все аргументы и энергия, мы решили, что дано, то дано, и мы ничего не можем с этим поделать. Это отрезвляющее осознание послужило основой для своего рода компромисса. Наш новый сбалансированный взгляд заключался в том, что, откровенно говоря, некоторые вещи были вполне приемлемы и в противоположной армии. Алик даже признал, что на него произвел большое впечатление строевой парадный шаг в советской армии. После этого примирительного замечания веселье возобновилось. Мой приятель взял на себя роль офицера-инструктора, ответственного за учение в армии США. Он сделал меня просто рядовым. Алек отдавал свои команды и делал это очень умело. Ему явно нравилась его роль. Мне даже показалось, что он подражал кому-то из своей прошлой службы в армии. Алик не жалел усилий, чтобы скрупулезно разобрать все тонкости исполнения. Он сказал, что фокус был просто в том, чтобы сохранить равновесие при быстром повороте кругом. Он снова и снова заставлял меня повторять одно и то же, пока не убедился, что я делаю все идеально. Затем мы двинулись дальше. Он был настойчивым инструктором, который добивался правильного исполнения команд. Однако, если я допускал ошибку, которая, по его мнению, произошла из-за моей явной небрежности, с его стороны немедленно следовало ядкое замечание. Но в этом не было ничего личного. Он просто играл роль непрощающего разболтанности инструктора по строевой подготовке, и нам было весело. Под бдительным оком моего инструктора я продолжал оттачивать свои строевые навыки. Команды следовали одна за другой. «Направо», «налево», «смирно», «вольно», Алек выглядел очень профессионально, когда сам демонстрировал, как следует правильно выполнять строевые движения. В какой-то момент мой инструктор приказал «Вольно!» и о чем-то задумался. Затем вышел из комнаты и вскоре вернулся с метлой на длинной деревянной ручке. Указав на метлу, он сказал, что это винтовка. Она нам нужна для строевых выкладок с оружием. Мне понравился этот новый поворот. Последовала демонстрация того, что можно сделать с помощью винтовки. Алек творил чудеса, управляя с метлой. В ответ я показал, как это делалось в советской армии. К тому времени мы стали более терпимыми к национальным различиям между двумя армиями. Если и возникали разногласия, мы ограничивались лишь поверхностными комментариями. Между нами было достигнуто молчаливое согласие принимать реальность такой, какая она есть. Продолжая выполнять роль моего инструктора, Алек объявил, что сейчас он будет обучать меня основам рукопашного боя. Он предупредил меня, что метла — это винтовка, оснащенная по такому случаю штыком. Алик велел мне занять позицию в центре комнаты, стоять и наблюдать за его действиями. Затем он сделал внезапный выпад, нацелив свою импровизированную винтовку штыком мне в лицо. Моей инстинктивной реакцией было поднять руки, чтобы защититься. Алик внезапно изменил направление атаки, и метла остановилась прямо у моего живота. Инстинктивно я схватил ее обеими руками и дернул на себя. Мой приятель последовал за ней и рухнул на меня. Разобравшись, Алек уже в роли инструктора сказал, что я действовал неправильно. Он объяснил, что мне не следовало поднимать руки в целях самообороны, потому что это открывало жизненно важные области моего тела для нанесения поражающего удара. Мое движение было инстинктивным, и он рассчитывал на него, чтобы завершить свой выпад. В настоящем бою я был бы уже покойником. Далее Алик показал, как правильно отразить такое нападение. Он несколько раз повторил свой выпад с метлой, пока не убедился, что я смогу защитить себя в рукопашном бою. Оглядываясь назад, я восхищаюсь способностью Алика сохранять хладнокровие во время нашего имитационного рукопашного боя. Он проявил выдержку и был очень осторожен, чтобы не причинить мне вреда. На его месте я бы много раз выходил из себя, если бы имел дело с не очень сообразительным учеником. Неизменно терпеливый и доброжелательный, Алек был прирожденным учителем. Немного запыхавшись, мы решили, что на сегодня хватит воевать. Если до этого между нами и были какие-то мелкие разногласия, то сейчас все это было забыто, уступив место взаимной симпатии. Я уже не воспринимал Алика как полузнакомого американца. «Удивительное дело!» Одна потешная потасовка позволила мне узнать больше о характере моего друга, чем все предыдущее знакомство. В этот вечер я увидел его в новом свете понятного земного парня. Мое предыдущее предположение о том, что Алек был высокообразованным представителем американской интеллигенции, разбирающимся в высоком искусстве, и не только, сейчас заставило меня внутренне улыбнуться. Я почувствовал некоторое разочарование, окончательно потеряв этого возвышенного Освальда. Собственно, смещение Алика с его высокого пьедестала началось уже в процессе реального общения с ним. Откровенно говоря, этот настоящий приземленный Освальд вызывал во мне больше симпатии, чем Освальд моего воображения. Алик предложил чай, потом мы играли в джинрами и слушали в грамзаписи классическую музыку. Мы решили, что было бы неплохо завтра пригласить девушек из Иньяза и устроить вечеринку. Я ушел в четверть первого ночи.